ЛИТЕРАТУРНАЯ РАБОТА В эти годы я много писал, несмотря на крайне неблагоприятные условия. Иногда мне удавалось незамеченным агентами КГБ ускользнуть из дому. Я шел к моим знакомым, у которых по несколько часов писал и оставлял рукописи. В подавляющем большинстве случаев эти люди меня не выдавали, хотя... С некоторыми из них я был знаком всего несколько месяцев и даже недель. Были, конечно, и проколы. Так, один из очень близких мне людей, которому я доверил на хранение копию двух частей книги «Желтый дом», передал рукопись в КГБ. Уже находясь в Мюнхене, я случайно обнаружил, что рукопись основательно использовал писатель эксперт ГГБ. Он же использовал и рукопись книги «Иди на Голгофу», украденную уже на Западе. Об этом я в свое время сделал заявление для прессы и писал в предисловии к русскому изданию книги. Часть моих рукописей исчезла по той причине, что оборвались контакты с людьми, у которых они хранились. Мне неизвестно, что с ними стало. Отослав на запад светлое будущее и записки ночного сторожа, примыкающие к зияющим высотам, я начал работу над большим социологическим романом. Я собрал довольно много материала для книги, записал некоторые идеи моей общей социологии и теории коммунистического общества, критику официальной идеологии, идеи новой религии. включил в книгу балладу о неудавшемся летчике, написанную еще в 1943 году. Короче говоря, материала для книги было в избытке, но обработать ее на литературном уровне, который устроил бы меня, мне не довелось. Нависла угроза ареста. Хранить рукописи без риска их потери стало невозможно. и я переслал их на Запад по различным каналам. Значительную часть рукописей переслал на Запад австрийский журналист Хутер. Как я уже писал выше, в КГБ как-то узнали об этом, и Хутор под каким-то предлогом был выслан за это из Москвы. Хотя я предупредил моего издателя Дмитриевича, что эти рукописи суть лишь литературный архив и черновой материал для будущего романа, и что печатать их следует лишь в случае моего ареста, он решил опубликовать их как готовое произведение. Возможно, мое предупреждение до него не дошло. Когда я оказался на Западе, книга уже готовилась к печати, на нее уже были затрачены средства, уже делался перевод на французский. я не стал задерживать ее издание, намереваясь со временем радикально переработать ее. Книга вышла по-русски в 1979 году с названием «В преддверии рая». Но жизнь сложилась так, что переработку ее мне не удалось осуществить до сих пор. Многие идеи и материалы книги я использовал в других книгах «Коммунизм как реальность», «Иди на Голгофу», «Евангелие для Ивана». Так что, если я когда-нибудь выберу время на ее переработку, это будет совсем новая книга. От замысла книги симфонии мне пришлось потом отказаться, поскольку он не соответствовал литературной ситуации на Западе. Поскольку меня все-таки не арестовали, и у меня оказалось в запасе время, я начал писать «Желтый дом». Написанное я передавал сразу же итальянскому журналисту Остелино, ставшему моим другом. Он пересылал рукопись во Францию через Италию. Я смог получить их лишь в конце 1978 года. Весной 1978 года в Швейцарии вышел в свет мой второй социологический роман «Светлое будущее». В этом романе действие происходило в Москве, а не в Ибанске, причем в 70-е годы. Основные темы романа — диссидентское движение, эмиграция, соучастие во власти. В романе... Прямой критике подвергался брежневизм и лично Бреждев. О нем прямо говорилось как о полководце, не выигравшем ни одного сражения, и о теоретике, не сделавшем ни одного открытия, как о маразматике, кривляющемся на арене истории. Это был первый и пока еще единственный случай, чтобы советский человек... Осмелился в такой форме изображать находящегося у власти всесильного главу КПСС. Сейчас в Советском Союзе Брежневский период и сам Брежнев подвергаются резкой критике. Многие бывшие Брежневские халуи, процветавшие при нем, изображают из себя жертв некоего брежневского террора. Многие. Из них знали о моей критике Брежнева в светлом будущем. А вспомнил ли кто-либо вообще о том, что я делал это тогда, когда это было действительно опасно? Именно светлое будущее, а не зияющие высоты, послужил непосредственным поводом к тому, что меня выслали из страны, а Брежнев поспешил подписать указ, о лишении меня, советского гражданства, еще до того, по предположению Медведева, как я покинул страну.